если бы вы не окликнули нас сэр мы бы не заметили вашего дома сказала нел где тут заметить воскликнул он сверкает то как ну становитесь поближе к огню малость обсушитесь если хотите что нибудь заказать пожалуйста если нет у вас такого намерения не стесняйтесь заказывать не обязательно говорю так потому что вы находитесь в трактире «Храбрый вояка». А это заведение, слава богу, известное. «Ваш дом называется «Храбрый вояка», сэр?» спросила уж «Неужто первый раз слышите?» удивился трактирщик. «Откуда же вы взялись?» «Храброго вояку надо знать не хуже, чем катехизис». «Да, это храбрый вояка». «А хозяин его Джем Грофс. «Джем Гровс». «Честный малый Джем Гровс». Другого трактирщика с такой репутацией, да, с Кигельбаном под навесом, не сыщешь во все округи. Если кто-нибудь вздумает сказать слово против Джема Грофса, пусть говорит ему в лицо. А Джем Грофс найдет желающих, которые поставят на Джема Грофса любую сумму от 4 до 40 фунтов стерлингов. Трактирщик... ткнул себя пальцем в жилетку, показывая, что он и есть тот самый достохвальный Джем Гровс. Потом, мастерски выставив кулаки, подскочил к Джему Грофсу номер два, который на страх всем грозил выставленными кулаками из черной рамы над очагом, после чего поднес к губам недопитый стакан джина с водой и выпил за здоровье Джема Грофса. Так как вечер выдался теплый, посреди комнаты были поставлены длинные ширмы, которые загораживали жарко горевший очаг. За ними, видимо, сидел кто-то, кто сомневался в доблестях мистера Грофса и тем самым подавал ему повод к самовосхвалению, ибо, закончив свой выпад, мистер Грофс забарабанил костяшками пальцев по этим ширмам и замер в ожидании ответа с той стороны. «Немного таких найдется», — продолжал мистер Грофс, так ничего не дождавшись.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 Такую грозу у тебя, наверное, все пиво скиснет. Моя взятка шесть шиллингов, семь пенсов, Айзик, раскошеливайся старина. Ты слышишь, Нел, ты слышишь? Еще больше заволновался старик, когда монеты со звоном упали на стол. Я такой грозы не припомню с той самой ночи, проскрипел после оглушительного удара грома другой, на редкость неприятный голос. С той самой ночи, как Льюк Уизерс тринадцать раз подряд ставил на красный и все тринадцать раз срывал банк. Видно, на дьявола рассчитывал. И, как говорится, сам не плашал. А в ту ночь дьяволу было просто раздолье. Мы хоть и не видали его, а он, наверное, заглядывал Льюку через плечо. «Да», — сказал грубый голос, — «этому Льюку за последние годы здорово везло». А ведь я помню время, когда он в пух и прах проигрывался. Бывало, за что не возьмется. За кости или за карты нет ему счастья. Обыграют, надуют, обдерут, как липку». «Слышишь, что он говорит?» — прошептал старик. «Слышишь, Нел? Девочка с удивлением и тревогой смотрела на совершенно преобразившегося деда. Лицо у него покрылось пятнами. Взгляд стал напряженным, дыхание с хрипом вырывалось сквозь тиснутые зубы, а рука, которую он сжал ей плечо, так тряслась, что она сама задрожала.